привлекший его своей пустотой. Двое из сбитых им мужчин вскочили и пустились было в погоню, но Джанвард срезал их лучом и побежал. Поворот влево, еще один, он выскочил в главную галерею, по меньшей мере ярдах в ста от того места, где вышел из лифта и где теперь царило настоящее столпотворение. Джанвард повернул вправо, Держа оружие прямо перед собой, чтобы его не было видно сзади, и заставил себя перейти на спокойный шаг, пытаясь выровнять дыхание. Он лушивался в звуки погони. Суматоха сзади постепенно стихала. Шума погони не было слышно. И вскоре он позволил себе перейти на левую сторону тоннеля. При первой же возможности, Джанвд свернул в боковой отвод, круто уходящий вверх. Через сотню шагов он вышел прямо на лифт в пересечении с другим боковым тоннелем. Пройдя без происшествий, мимо потока идущих людей, он вошел в первую поднимающуюся кабину. Скорость подъема почти сразу резко возросла. Джанверд оглянулся в поисках того, кто мог бы снизить скорость подъема, но никого рядом не увидел. Проемы проносились перед ним один за другим. Он насчитал девять и начал бояться, нет ли у Хеллстрома специального управления этим лифтом, которым они сейчас воспользовались, чтобы захватить его. На этой скорости было крайне рискованно пытаться выскочить. В панике Джанвард подошел к выходу в поисках кнопок управления, но их не было. В этот момент Джанвард движение замедлилось как раз у проема он выскочил из лифта едва не столкнувшись с двумя работниками толкавшими перед собой тележку нагруженную желтым материалом похожим на ткань они улыбнулись джанварту и сделали знак рукой пошевелив пальцами так же как это сделал седой мужчина у реки джанвард уныло улыбнулся в ответ пожал плечами и И пара приняла это продолжая толкать свою тележку по тоннелю. Джанверд свернул направо, подальше от них, и увидел, что тоннель кончается широкой и ярко освещенной аркой, за которой находилось просторное помещение, где у машин дело вид сновали люди. Он понял, что у него не хватит сейчас духа повернуть назад и продолжал идти пока не вошел в широкую с низкими потолками комнату. заполненную механизмами. он узнал токарный станок, штамповочный пресс, потолок над ним был разобран для размещения его верхней части, а также несколько дрел прессов, которыми с усердием занималась часть работников, не обращая на него внимание. чувствовался запах машинного масла и едкость горячего металла. если бы не нагота работающих, комната могла бы сойти за обычный машинный зал Не тележек с ящиками полными непонятных металлических заготовок двигалась в проходах между станками. Джанвард пытаясь придать себе деловитый вид, шагал прямо через комнату, надеясь найти выход в другом ее конце. он заметил, что люди по-иному реагируют на него не понимая причины Одна женщина отошла от токарного станка и подошла к нему, принюхиваясь. Джанверт прибег к испробованному пожатию плечами и тут же ощутил пот, покрывший его тело. Неужели в нем причина ее внимания? В дальней стене, пересекаемой им комнаты, открытой двери не было видно, и Джанверт начал чувствовать себя в ловушке, как вдруг увидел колесо в стене, такое же, каким он открывал двери в тоннеле. Дверь обозначалась едва видимой линией, но легко открылась наружу. Джанвард деловито прошел в образовавшийся проем и закрыл за собой дверь. Тоннель уходил вниз по правую руку от него. Он вслушался, пытаясь понять, есть ли еще кто в тоннеле. Ничего не услышал и тронулся в путь. Спина и ноги у него болели от усталости. и Джанвард прикинул, насколько еще его может хватить. В животе была болезненная пустота, рот и горло пересохли. Отчаяние двигало Джанвардом, и он знал, что будет продолжать, пока останется хоть капля сил».